Как легко приготовить обед! Ничего в этом трудного нет. Это проще простого. Это раз и готово, если мама готовит обед. Но бывает, что некогда маме и обед себе варим мы сами. И тогда не пойму, в чем секрет. Очень трудно готовить обед. Очень трудно готовить обед.